Действие пятое. Декорация первого действия. Сумерки. Явление первое. Кулигин сидит на лавочке. Кабанов идет по бульвару. Кулигин поет. «Ночной темнотой покрылись небеса, все люди для покоя закрыли уж глаза» и прочее. Увидав Кабанова. «Здравствуйте, сударь! Далеко ли изволите?» Кабанов. «Домой! Слышал, братец, дела-то наши!» Вся братец-семья в расстройство пришла. Кулигин. Слышал, слышал, сударь. Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался и всю дорогу пил, и в Москве все пил. Так это кучу, что напади. Так что будешь на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, Так мне бы и в не пришло, что тут делается. Слышал? Кулигин. Слышал, сударь. Кабанов. Несчастный я теперь братец-человек. Так ни за что я погибаю, ни за грош. Кулигин. Маменька-то у вас больно крута. Кабанов. Ну да, она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость. Я вот зашел к дикому. Ну, выпили. Думал, легче будет. Нет, хуже. Кулигин. Уж что жена против меня сделала? Уж хуже нельзя. Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить. Кабанов. Нет, постой. Уж на что еще хуже этого? Убить ее за это мало. Вот маменька говорит. Ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась. А я ее люблю. Мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко. Да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на нее. Пойми ты, это Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она, как тень какая, ходит безответная, только плачет до да тает, что воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее. Кулигин. Как бы не будь, сударь, лотком дело-то сделать? Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то чай тоже не без греха. Кабанов. Что говорить? Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать. Она бы вам, сударь, была хорошая жена. Гляди лучше всякой. Кабанов. Да пойми ты, Кулигин, я-то бы ничего, а маменька-то... Разве с ней сговоришь? Кулигин, пора бы уж вам, сударь, своим умом жить. Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли? Нет, говорят, своего-то ума. И значит, живи век чужим. Я вот возьму, да и последний-то какой есть пропью. Пусть маменька тогда со мной как с дураком и нянчится. Эх, сударь, дела, дела. Ну, а Бориста Григорьевич, сударь, что? Кабанов. А его подлеца в тяхту китайцам Дядя к знакомому купцу какому-то посылает Туда, на контору На три года его туды Кулигин Ну что же он, сударь? Кабанов Мечется тоже, плачет Накинулись медавича на него с дядей Уж ругали-ругали, молчит Точно дикий какой сделался Со мной говорит, что хотите, делайте Только ее не мучьте И он к ней тоже жалость имеет Кулигин Хороший он человек, сударь Кабанов. «Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует беда. Уж я вижу, что ему проститься хочется. Но да мало ли чего, будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин. Расказнить его надобно на части, чтобы знал». Кулигин. «Врагам-то прощать надо, сударь». Кабанов. «Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин, все наше семейство теперь врозь расшиблось». Не то, что родные, а точно вороги друг другу другу. Варвару маменька точила-точила, а та не стерпела, да и была такова. Взяла, да и ушла. Кулигин, куда ушла? Кабанов, кто ее знает? Говорят, с кудряшом с Ванькой убежала. И того также нигде не найдут. Уж это, Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки. Потому стала ее тиранить и на замок запирать. Не запирайте, говорит, хуже будет. Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне? Научи ты меня, как мне жить теперь. Дом не опостылил, людей совестно. За дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду. На радость, что ли, иду? Ходит Глаша. Глаша. Тихон Иванович, батюшка. Кабанов. Что еще? Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка. Кабанов. Господи, так уж одно к одному. Говори, что там такое. Глаша. Да хозяюшка ваша. Кабанов. Ну что ж, умерла, что ли? Глаша. Нет, батюшка, ушла куда-то, не найдем нигде, сбились с ног из камши. Кабанов. Кулигин, надо, брат, бежать, искать ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила. Уж так тоскует, так тоскует, что, ах, на нее-то, глядя, сердце рвется. чего же вы смотрели-то? Давно ли она ушла-то? Глаша. Недавнушка, батюшка, уж наш грех, не доглядели, да и то сказать, на всякий час не остережешься. Кабанов. «Ну, что стоишь-то? Беги!» Глаша уходит. «И мы пойдем, Кулигин!» Уходит. Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идет по сцене.